День 3. После подъёма сделайте толкательные упражнения по своему выбору. 10 минут. Завтрак. Включите в него кусок нежирного сыра, два яичных белка и горсть ягод. Ланч. Включите по крайней мере один продукт, богатый антиоксидантами. Полдень. Перекусите спирулиной. Или добавьте порошка спирулины в мусс, богатый кальцием. Вечер. Приготовьте по рецепту доктора Майка двойную порцию некартофельного пюре. Разделите на порции, поместите в контейнер и перекусывайте в течение недели. Ужин. Включите хотя бы один продукт, богатый бета-каротином или другим антиоксидантом. Но старайтесь, чтобы он был как можно более близок к натуральному. Совет. Нарежьте аспарагус и сладкий перец и немного потушите, чтобы они сохранили хрупкость.